Эпилог. Я был нарядный, как рождественская елка. Вокруг меня смело могли кружить хоровод мелкие сорванцы, но, думаю, они бы не решились. Такой парень, как я, на кислых щах, был не сильно привлекателен подрастающему поколению. Их бы здорово обрадовал добродушный полицейский с голливудской улыбкой, а я таким не был. В моей кобуре красовался стальной кольт, а на груди висел мой пропуск в любую задницу. полицейский жетон. После похорон Стэна я отгреб по полной. На меня натравили все силы по внутренней безопасности. Я был под микроскопом у каждого второго пердуна. Меня допрашивали с пристрастием, пытались расколоть мою легенду и посадить за решетку. Но моя история была крепка, как стальные трусы Майкла Джексона. Я настаивал, что не успел сообщить об ограблении только потому, что случайно подслушал разговор грабителей перед банком и не сильно-то поверил им, ведь придурков немало, но все же решил проверить. Так как стены не было в живых, никто не мог подтвердить, что я знал об ограблении гораздо раньше. Поэтому меня признали героем, повесили на мою грудь медаль и вручили огнестрел, сказав, что такие копы, как я, государству нужны. Из меня сделали суперзвезду. Газеты, телевизионщики охотились за мной с желанием взять интервью. Коллеги били по плечу и награждали одобрительными словами. Даже шеф, в конце концов, пожал мне руку. После закрытия расследования Брюс стал моим напарником. И теперь мы с ним разъезжали на черном форде, пытаясь превратить в Мааздам каждого, кто считает, что Конституции Соединенных Штатов Америки можно подтереть зад. Мы с Брюсом стали апостолами. и главными проводниками священной книги под названием «Закон». Только всякий раз, когда я сал в туалете, я вспоминал своего друга, который спас мне жизнь. Альбиноса, который трогал свой член только в перчатках и постоянно тер глаза. Светлая память, эта книга посвящается тебе, маленький драчу.